Я упёрся к стене. Ну почему? Почему я не слушался Маттиа? Глава 19. Буп. Только вернувшись к себе в камеру, я после долгих размышлений нашёл причину, почему меня не оправдали. Судья хотел дождаться ареста тех, кто был в церкви, и таким образом выяснить, был ли я их сообщником. Как сказал прокурор, на их след напали. И очевидно, мне предстояло оказаться в ближайшее время вместе с ними на скамье подсудимых. Незадолго до наступления ночи я услышал звук корнета пистона. И узнал и гром Маттео. Мой друг, вероятно, хотел этим сказать, что он думает обо мне и тоже не спит. А звуки раздавались за стеной, находившейся перед моим окном. По-видимому, Маттео стоял на улице за стеной, и нас разделяло небольшое расстояние всего несколько метров. К сожалению, глазами нельзя пробить камни. Но если взгляд не проникает сквозь стены, то звук проникает через них. К звукам кларнета присоединился шум шагов, неясный гул голосов, и я решил, что Маттиа и Буб дают представление. Почему они выбрали такое место? Неужели они рассчитывали сделать здесь хороший сбор? Или они хотят меня чем-то предупредить. Вдруг я услышал голос Маттия. Он отчетливо крикнул по-французски: "Завтра на рассвете". И тотчас же с новой силой зазвучал корнет. Я сразу догадался, что не к английским зрителям, а ко мне обращался Матти со словами: "Завтра на рассвете". Но понять, что означали его слова, было довольно трудно. У меня снова возникло множество вопросов, на которые я не находил ответа. Только одно было совершенно ясно и определённо. Завтра утром я должен проснуться до рассвета и чего-то ждать. А до тех пор набраться терпения. Как только стемнело, Его лёг сына койку, решив поскорее уснуть, но не мог. Я слышал, как часы неоднократно били на башне. Когда я проснулся, было ещё совсем темно. Звёзды мерцали на небе, ничто не нарушало тишины. До рассвета, по-видимому, было ещё далеко. Вскоре на башенных часах пробили 3. Я проснулся слишком рано. Но снова лечь побоялся. К тому же я был уверен, что при всём желании не смогу заснуть. Прислонившись к стене, я не сводил глаз с окна. Наконец, звезда, на которую я смотрел, стала тускнеть, небо слегка посветлело. Начинался день. Вдали запели петухи. Я встал и на цыпочках подошёл к окну. Открыть его без шума оказалось нелегко. Однако, очень медленно и осторожно я всё же открыл его. Но оставались ещё железные прутья, толстые стены, обитая железом дверь. Надеяться на освобождение при таких условиях казалось безумием, и всё-таки я надеялся. Звёзды становились всё бледнее и бледнее.